про дорогу к Виденскому озеру. Позавтракав в кафе блинами с чаем, мы отправились на маршрут. Напротив сказки в 2016 году она сгорела, одна из версий поджог. Соболь свернул с шоссе на просёлок, и мы подъехали вдоль реки почти к самому мосту. Было тихо, и водная гладь была неподвижной, как стекло. Дело в том, что в 5 километрах ниже по течению перед впадением в Клязьму, киржач перегорожен плотиной. Река стала шире, глубже, и течения здесь почти нет. Мы попрощались с Андреем. Он остался ждать Сергея, чтобы перегрузить вещи. А мы отправились вдоль реки в своё многодневное путешествие по просёлкам. На часах было ровно 10 часов утра. Метров через 700 Нам встретились первые туристы. Для них утро только началось, и они, потягиваясь после сна и щурясь от яркого солнца, выбирались из палаток. Ещё метров 700 и очередной палаточный лагерь на берегу реки. Здесь уже давно не спали, были слышны голоса купающихся. От реки поднимается к лагерю девушка с пластиковой корзиной, наполненной вымытой посудой. Ещё метров 500, и мы, как и Владимир Солоухин, уйдём от реки. Наконец нам надоело это, и мы решили уйти от реки по первой дорожке. Вскоре вправо, на довольно крутой пригорок, заросший дубами, повела тропа. Мы пошли по ней, и через полчаса матёрый сосновый лес окружил нас. Безмолвно и тихо было в этом лесу. Там, высоко-высоко, где яркая зелень сосновых крон отценьялась яркой белизной облаков, может и бродили какие ветерки, у нас внизу было совсем тихо. В неподвижном нагретом воздухе крепко пахло мёдом, и некоторое время мы не могли решить, откуда исходит медвяный запах. Дорога повела путешественников к Вденскому озеру. Прежде чем войти в Матёрый сосновый лес, путешественники обогнули с севера деревню Заднее поле. Мы тоже стали огибать деревню с севера и пересекли асфальтированную дорогу, которая вела от магистрали М7 Волга к санаторию Сосновый бор. За 39 дней путешествия мы много раз будем пересекать асфальт. А в 1956 году Владимиру Соловухину асфальт не встретился ни разу. Сошёлся с асфальтом у моста через Кержач и всё. Даже шоссе на Иваново, которое они пересекли в Суздале, в 1956 году было булыжным. Его заасфальтировали в 1958 году. В 1956 году во всей Владимирской области только две дороги были покрыты асфальтом Горьковское и Ярославское шоссе. А остальные дороги имели булыжное или щебёночное покрытие, были так называемыми улучшенными грунтовыми дорогами, а в основном обычными просёлоками. Почти сразу после деревни дорога пошла сосновым лесом. Поначалу лес был совсем не матёром. Тот, видимо, вырубили, и это был лес, посаженный на его месте в 60-е-70-е годы. Однако вскоре и мы вступили в матёрый сосновый лес, погрузились в неповторимый смолистый запах хвои, нагретой сосновой коры и песка. А вот исходивший от цветков брусники медовяный запах, который окружал Салаухина, почти не чувствовался. Хатя брусника ещё цвела. Ощутить его можно было лишь поднеся кисточку цветов к ноздрям. Через час неторопливого хода мы вышли на перекрёсток лесных дорог. Прямо пойдёшь, через 2 км в город Покров попадёшь. Направо пойдёшь, через километр на трассу М7 Волга выйдешь. Налево пойдёшь, через 500 м на берегу Введенского озера окажешься. Мы повернули влево. Лес, через который мы шли, накануне революции принадлежал известному лесопромышленнику Шелихову. О нём Солоухину рассказал, встретившись на берегу озера, лесник. "Давно ли, чай эти? Как же недавно, когда 40 лет, я ещё при хозяине здесь лесорубом работал. Это ведь всё Ивана Николаевича Шелихова владение было. Богатый человек был Шелихов, А где он жил? Не в тех ли каменных домах, что за озером? Нет, милый, в домах монастырь был в Введенский, и озеро по нему Введенское называется. Если не в каменных домах, то где же жил твой Шерихов? Во Владимире, что ли? Во Владимире, скажете тоже. Стал бы Шелихов жить во Владимире? В Варшаве вот где он жил. Но только скажу я тебе, не жил он, а лежал в паролечье. а в лесу своём и в добром здравии не бывал ни разу. Как же так? Имел такое богатство, такую красоту и совсем не пользовался. Зачем не пользовался? Деньги к нему текли, а насчёт красот да -то, кветить только наш брат лесник в достоверности оценить способен, потому как вся жизнь в лесу. А месте озера Введенского, среди озёр Мира, Между тем, впереди сквозь деревья сверкнула вода, и вскоре дорожка привела к большому озеру. Путешественники подошли к Введенскому озеру, действительно большому по местным масштабам. А в масштабах области, страны, всего мира попробуем ответить на этот вопрос. До недавнего времени гидрологи считали, что всего на земле около 5 миллионов озёр площадью более 1 сотой квадратного километра, то есть более 1 гектара. Позже насчитали 6 млн озёр общей площадью около 2,7 млн квадратных километров, около 1,8% площади суши. В СССР насчитывалось свыше 2,8 млн озёр общей площадью около 490.000 квадратных километров. без учёта Каспийского моря-озера. Однако в последние годы появились более точные данные об общем количестве озёр на Земле. По оценкам Мейбика, университет Сорбонны, на Земле примерно 8.450.000 природных озёр с площадями 1 сота квадратного километра и более. Примерно 6.650.000 озёр включено в национальные и региональные кадастры. Об этих озёрах известно, по крайней мере, их административное местоположение, координаты и площадь зеркала. Такие озёра можно условно назвать географически установленными. Существование остальных 1.800.000 озёр экстраполировано для плохо изученных и не покрытых кадастрами регионов. к ним относятся Амазония, северо-западные территории Канады, Центральная Африка, высокогорные районы Южной Америки, Китая и Индии, некоторые другие. На территории России свыше 2 млн озёр с суммарной площадью более 350.000 квадратных километров, без Каспийского моря озера. Около 2 млн озёр расположено на территории Канады и Аляски. Около 100.000 В странах Скандинавии, в том числе 55.000 в Финляндии. Финляндия самая озёрная страна мира. Там озёра покрывают 9% территории страны 31.500 квадратных километров. Озёра по площади подразделяются на крупнейшие, большие, средние, малые. Крупнейшие площадью свыше 50 квадратных километров. 2500 озёр. Крупные, площадью от 10 квадратных километров до 50 квадратных километров. 10500 озёр. Средние, от 1 квадратного километра до 10 квадратных километров. 97000 озёр. Малые, площадью от 1 сотой квадратного километра до 1 квадратного километра 8.340.000 озёр. То есть 98,7% озёр на Земле относятся к малым озёрам. На территории Владимирской области насчитывается 1200 озёр площадью свыше 0,1 квадратного километра, из которых только 7 озёр имеют площадь более 1 квадратного километра. Что касается озёр площадью менее 0,1 квадратного километра, то их количество исчисляется десятками миллионов, и их общее число никто не учитывал. Но на небольшой территории, скажем, ограниченной границей города Владимира, подсчитать их число не очень трудно. Казалось бы, какой резон обращать внимание на крошечные озёра. Но оказывается, резон есть. Так, например, одно из популярных у Владимирцев мест купания, озеро Глубокое, имеет площадь 0,1 квадратного километра, 1,1 сота, гектара. То есть только-только подходит под категорию озёр, число которых подлежит учёту. А известное всему миру по фотографиям озеро Старица, на берегу которого стоит храм Покрова на Нерли, имеет площадь всего 5 тысячных квадратного километра. галь гектара, то есть относится к числу озёрец, не включённых в учётные данные. В связи с этим для тех российских регионов, где преобладают небольшие по площади озёра, исследователями предложено такое подразделение озёр по площади зеркала. Озёра малюдки площадью 1/10.000, 1/1000 квадратного километра, 0 -0 0 1 сота, 1/10 гектара. Озёрки-озёрца площадью 1000 на 0,1 квадратного километра, 0,1, 1 гектар. Маленькие озёра площадью 1/10, 0,1 0 квадратного километра от 1 до 10 гектаров. Малые озёра площадью 0,1, 1 квадратный километр, 10-100 гектаров. Небольшие озёра площадью 1-10 квадратных километров. Озёра области по генезису, происхождению подразделяются в основном на пойменные, речные, карстовые, ледниковые и ледниково-карстовые озёра. Из 1200 владимирских озёр с площадью более 1 соты квадратного километра 1100 озёр имеют пойменное речное происхождение. Из 100 материковых озёр около 70 ледниковые и ледниково-карстовые. около 25 озёр карстовые пойменные речные озёра иначе называются старицами потому что они являются частями старого русла реки про озеро Введенское озеро Введенское двенадцатое по величине среди материковых озёр области и двадцать пятое среди всех наших озёр оно имеет овальную форму Длина большего диаметра север-юг 735 м, меньшего запад-восток 575 м. Площадь озера вместе с островом 32 га, 32 сотых квадратных километра. Максимальная глубина озера 6 м. Берега озера в основном поросли деревьями и кустарником, открытых мест совсем немного. Остров Изюменко озера На нём расположен Свято-Введенский островной монастырь, и мы там ещё побываем. Остров небольшой, 1,12 гектара, имеет округлую форму, 123 на 111 м и возвышается над водой всего на метр. Остров расположен в северной части озера и соединён с берегами двумя мостами. С северо-восточным берегом старым деревянным мостом длиной 110 м. северным берегом, современным бетонным мостом-красавцем длиной 150 м. Южный и юго-восточный берега озера застроены дачами. Лишь узкая полоса древесно-кустарниковой растительности, прерываемая небольшими лужайками и полянами, отделяет их от воды. По берегам устроено около десятка мостков. Владимир Солоухин, как и мы, подошёл к озеру с юго-запада. Там, где юго-западный берег плавно переходил в южный, и увидел его таким. Между тем, впереди сквозь деревья сверкнула вода, и вскоре дорожка привела к большому озеру. Озеро это было, можно сказать, без берегов. Шла, шла густая, сочная трава лесной поляны, и вдруг на уровне той же травы началась вода, как будто лужу налило водой. так и думалась, что под водой тоже продолжается трава, и что затопило её недавно и ненадолго. Но сквозь желтоватую воду проглядывало плотное песчаное дно, которое уходило всё глубже и глубже, и чем больше уходило оно в глубину, чернее и чернее становилась озёрная вода. Северо-восточный берег занимает территория специального училища закрытого типа, которое все тут называют колонией. Её, как и дачный посёлок, тоже отделяет от воды узкая полоса деревьев и кустарника. На северном и северо-западном берегах, за узкими полосами древесно-кустарниковой растительности, проглядывают открытые пространства. В озере большие заросли кувшинки чистобелой, которую ошибочно с точки зрения ботаников все называют кувшинкой белой. Последняя встречается значительно реже, чем кувшинка чисто-белая. Легче всего эти растения отличить по листьям. У кувшинки белой листья с двумя неравнобокими лопастями, а у кувшинки чисто-белой листья с почти равнобокими лопастями. Озеро всё ещё богато рыбой, хотя старожилы во все времена жаловались и, наверное, будут жаловаться, что рыбы стало намного меньше. Вот и Салахухино рассказывал лесник, встретившийся на берегу озера. Хорошее озеро, рыбное. Вон колышек в воде забит. Поезжай на рассвете с удочкой. И что же? За час конная бадьяку ней. Сушью бадят это, без воды. Лещ то убывает теперь. Леща торфиная вода губит. Задыхается наше озеро по честь каждую зиму, а рыбе это ущерб. Мы не заметили торфяного цвета воды. Вода прозрачная. С моста, ведущего на остров, видны в глубине многочисленные стайки окуней, а то и щуки, замершие среди стеблей водных растений. Почти у поверхности воды собралась в неподвижный блин плотва. "Жарко, плавится плотва", говорят в таком случае рыбаки. И наконец, перед уходом с озера, пока отдыхали и купались, На одну поплавочную удочку и на фидер мы за час шутя наловили небольшое ведёрко рыбы. В основном окунь и плотва, но также плюс щурёнок и подлещик. При этом следует учесть, ловили мы не с лодки, а с берега, в незнакомом месте, не в лучшее для клёва время, с 17:30 до 18:30, когда было всё ещё солнечно и жарко. Однако местные жители, как и тот лесник 55 лет назад, говорят, что рыбы становится всё меньше и меньше. Лес вокруг озера наполнен птичьими голосами, но самомо озере много чаек и уток. Вода в озере считается целебной. Старик лесник рассказывал Соловухину: "Опять же вода интересная, сделается она к вечеру вроде как кипячёная". У меня от резиновых сапог суставы ломит. Так я вечером ползаю босой часа 2 или 3, и опять бегают мои ноги. А другим ни в дамёк. Что может быть такое средство? Лесник был прав, говоря об облегчении ногам от таких процедур. Только дело было не в воде, а в целебном озёрном иле с опропели. Теперь об этом знают все местные жители и дачники и активно используют его в лечебных целях. В отличие от этимологии реки Киржач, этимология Введенского озера прозрачна. Озеро получило своё современное название по монастырю. А вот о том, как озеро называлось раньше, ведутся споры. Дело в том, что сохранившиеся карты прошлых лет и другие документы не дают однозначного ответа на этот вопрос, а лишь вносят путаницу. Как только оно не названо на старинных картах, Вятское Вяцкое, вязкое, святское, светское, сеецкое, святое, светлое. Почему так? Вроде бы понятно. Географические названия на картах чаще всего писались рукописным шрифтом, да ещё витиевато. А с одной карты рисовалась другая карта. Вот и получался испорченный телефон. Святое, святское, вятское, вязкое, вязское или наоборот, вязкое, вязское, святское, святое. А вот в статистическом описании Покровской округи 1815 года появилось вдруг озеро Вятерево, явно неверно прочитанное Ветееватое Вятское или Вятское. Про посёлок Веденский. Владимир Солоухин с Розой, побывав у озера, двинулся в обратную сторону. Во-первых, они слишком поздно выехали из Москвы, и к реке Киржач подъехали уже за полдень. Во-вторых, по пути они пообедали тем, что взяли с собой из Москвы. В-третьих, шли они прогулочным шагом, и поэтому у озера оказались ближе к вечеру. В-четвёртых, на территории монастыря в то время была колония, куда бы их не пустили. Так что на противоположном берегу делать им было нечего. У нас же почти весь день был впереди. На маршрут мы вышли в 10:00. И путь от начала маршрута до озера 5,5 км преодолели за 1 час 25 минут. Шли налегке, ведь нас в любой точке маршрута может подстраховать экспедиционная машина. И к озеру подошли неуставшие, а даже отдохнувшие. Полюбовавшись на озеро, мы двинулись вдоль его южного берега, сплошь застроенного дачами. Однако дачные участки несколько удалены от озера. Прибрежная полоса является публичным сервитутом, и берег на всём протяжении доступен для туристов и отдыхающих. Закончились садово-дачные участки, и сразу же начался посёлок Веденский. Административно он относится к городу Покрово, но территориально отделён от основной городской застройки полуторакилометровой полосой леса. По шоссе, не выезжая на трассу М7 Волга, до окраины Покрова 2 км, а до центра города 3 1/2 км. Посёлок напоминает квартал в небольшом городе, десяток аккуратных двухэтажных и трёхэтажных домов. С основной частью города посёлок связан внутригородским автобусным маршрутом, но интервал движения очень большой. В посёлке есть начальная школа, В этом же здании детский сад, магазины, кафе, гостиница. Примечательно, что дома украшены неплохой мозаикой советской тематики. В посёлке много зелени, и сам посёлок живописно расположился между двумя озёрами Введенским и Белым. И сам Бог велел сделать его местом притяжения людей, постоянных жителей, дачников, туристов, паломников, экскурсантов. В советские времена градообразующими предприятиями и учреждениями посёлка были колония и фабрика. Колонией называли и ныне называют Покровское специализированное профессиональное училище номер 1 закрытого типа. Фабрика выпускала продукцию, известную всей стране трико. Так назывались спортивные костюмы из ткани трико, трикотажа специального плетения. Кто только их не носил: школьники на спортивных площадках, да ярки на фермах, профессора на дачных участках. Сегодня фабрика не работает. Вместо популярных трико в магазинах продаются трикотажные изделия китайского производства. Но у посёлка есть будущее это туризм: паломнический, познавательный, экологический, многодневный и выходного дня. про озеро белое. Вот белое озеро рядом. У того другая стать, вода, что слеза. И глубины метров 35 будет. Ямы оно, белое это озеро, громадной ямой. Зато и холодна же вода. Рыба от холодной воды вся и ушла. Видать, подземное сообщение у того озера с рекой или с морем каким. Да, там уж не полазаешь по воде, чтобы ноги-то, значит, не гудели, рассказывал лесник Солоухинов. Озеро Белое расположено в 370 м к востоку от озера Введенского. У него действительно другая стать. Это карстовое озеро. Внешнее озеро Белое, как и Введенское озеро, имеет овальную форму, но оно значительно меньшего размера. Больший диаметр север-юг 270 м. Меньший запад-восток 195 м. Площадь озера 4,5 гектара. Про карстовые озёра ходят легенды об их непомерной глубине, о церквях, поглощённых водами и так далее. Такие же легенды ходят среди местного населения и про это озеро. А вот точной глубины озера нам никто не назвал. Белых рек и озёр в стране очень много. Такое название они могут получить за обнажение известняка и мела по берегам, за беловатый оттенок воды, содержащей взвесь известняка или доломита, озеро Белаводие в Собинском районе. Или же за чистую, прозрачную воду, как данное озеро. На Руси слово белый употреблялось в значениях чистый, прозрачный, светлый, ясный. С севера и юга вплотную к озеру подходит лес. С восточной стороны лес изреженный, и озеро хорошо просматривается с шоссе, которое проходит в 60-70 м от берега. Это шоссе от трассы М7 Волга к посёлку Виденский, к колонии, к монастырю. Наиболее удобное место для бивуака на берегу Белого озера, восточный берег. А то жерабелово на прямик не более километра до самого живописного из окрестных озёр Чёрного по дорогам чуть дальше. Озеро окружено лесом, но там много удобных подходов к воде. И мы двинулись к озеру Чёрному, чтобы там искупаться, позагорать, пообедать и отправиться в дальнейший путь. Про озеро Чёрное Озеро напоминает по форме знакомую всем школьникам инфузорию-туфельку. Его длина 1145 м, максимальная ширина 425 м. А вот площадь водного зеркала составляет всего 31,5 га, хотя при такой форме и таких параметрах озеро она должна была приближаться к 40 га. Всё дело в том, что посередине озера расположен большой остров круглой формы со средним диаметром 300 м, площадью 6,5 га. Вернее, это бывший остров, а сегодня полуостров, соединённый с восточным берегом перешейком длиной чуть более 40 м. И ширина водной глади между полуостровом и западным берегом составляет те же 40 м. Со всех сторон к озеру подступают леса, и только с юго-востока на берегу расположен бывший пионерский лагерь имени Быковского. Озеро чёрное, очень живописно. Пополняют озеро 3 миля оротивных канала, принимающих воду с огромного Шелехово-Земинского болота, из Введенского озера и из болот и сырых лесов, расположенных между озёрами Белым и Чёрным. и южнее озера Белого. Из озера вытекает река Шидка. Шидка река исток озера Чёрного, правый приток реки Волги. Длина 9 км. Огибает Покров-Севера и пересекает город в восточной его части. Южнее города течёт по болотистой местности, где принимает в себя несколько мелиоративных каналов. В нижнем течении протекает попоймы Клязьмы, впадает в реку Волгу всего в 200 м от её устья. Сама Волга впадает в Клязьму. Таким образом, все три упомянутых выше озера относятся последовательно к бассейнам Шытки, Волги, Клязьмы, Аки, Волги, Каспийского моря. Далёк путь по воде от озёр до Каспия. По просёлкам значительно ближе. Озеро Чёрное и обширная территория вокруг него одна из четырёх территорий Владимирской области, имеющих статус санаторно-курортной местности. В соответствии с законодательством, к таким местностям относятся территории, обладающие природными лечебными свойствами, климатическими и иными условиями, благоприятными для лечения и профилактики заболеваний. Мы с удовольствием провели 2 часа на озере Вода в озере оказалась совсем не чёрной, а прозрачной, мягкой и тёплой. Берег песчаный, дно песчаное. Знаменитые лечебные грязи сапропели залегают чуть дальше от берега. Чтобы не разводить костёр в охранной зоне озера, наш водитель Володя привёз нам из Покрова три холодные трески настоящего горячего копчения, фрукты с Покровского рынка и два термоса холодного кваса. А старый в полном порядке гостеприимный уголок на берегу озера Чёрного. Мы решили посмотреть, как чувствует себя пионерский лагерь Дол имени Быковского. Последний раз мы там были в 2010 году. Оказалось, что с 2012 года Дол, детский оздоровительный лагерь, закрыт. Территория огорожена и охраняется. За забором лают собаки. Примечательно, что на въезде на территорию всё ещё сохраняется вывеска с советских времён: Пионерский лагерь имени Быковского. Отдохнув, мы двинулись дальше. Но на самом деле вновь к Введенскому озеру, чтобы побывать в Свято-Введенском монастыре и, может быть, в колонии. Не прошло и получаса, как мы вновь подошли к посёлку Введенскому. Колонию от посёлка отделяет метров 200 леса. а напротив колонии на острове монастырь про колонию колония так здесь называют Покровская специализированное профессиональное училище номер 1 закрытого типа расположено на берегу озера попасть на территорию училища на этот раз нам не удалось администрация не стала ссылаться на режим учреждения закрытого типа а объяснила свой отказ тем, что в последние годы некоторые средства массовой информации проявляли нездоровый интерес к училищу, представляя увиденное в искажённом виде. Дискредитировали якобы не только коллектив училища, но и всю систему подобных учреждений. Однако ранее особых препятствий нам не чинили. Первый раз мы побывали здесь ещё при Владимире Сергеевиче Карпенко. Он ждал нас в своём директорском кабинете, и закон, которого вся территория закрытого заведения была как на ладони. Он представился. Вы тот самый Карпенко. В 2001 году его имя было известно многим и ещё не забылось. Он стал героем газетных публикаций и телепередач, объявив бессрочную голодовку. Причина голодовки Веренное ему училище, как, кстати, и многие другие подобные учреждения в стране, накануне зимы осталось без топлива. У страны с разрушенной экономикой не хватало средств на многое. Шума эта голодовка наделала много, тем более что Владимир Сергеевич был остёр на язык. Здесь живут подневольные люди, у которых нет никаких возможностей как-то повлиять на ситуацию. Тем более это дети, объяснял он нам причину голодовки. Вопрос дошёл до самого верха. Владимир Сергеевич показал рукой, но не вверх, а в сторону Москвы. Сколько нужно денег, спрашивают наверху. Им отвечают, что в среднем по 200.000 на училище, но он просит хотя бы 150.000. В итоге всем всё-таки выделили из каких-то резервов по 200.000. А мне те самые хотя бы 150.000. Но наказали-то на самом деле не меня, а моих дочек. Так директор назвал колонисток, показав рукой на окно, выходящее во внутренний двор. Там за окном был другой мир. В это время из ближайшего к окнам корпуса выходили девушки-подростки и группировались у входа. Их было человек 20, дочек директора. По сути дела, это были малолетние преступницы, направленные в спецучреждение по решению суда. Но издори они совсем не походили на хулиганок, а больше всего напоминали гимназисток дореволюционной России, какими их показывают в фильмах: формой, причёсками, осанкой, жестами. Наверное, всё-таки позировали перед приезжими журналистами из района, области и Москвы. Это была моя вторая всероссийская, так сказать, голодовка, продолжил Владимир Сергеевич. А первая случилась в 1999 году, напрямую касалась вот всех их. Владимир Сергеевич вновь указал на окно. Это случилось в 1999 году, когда вышел антидетский закон номер 120 1999 года, а я потребовал его отмены. Об этой голодовке мы не слышали. Директор училища имел в виду федеральный закон от 24 июня 1999 года номер 120-ФЗ об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По словам Карпенко, до принятия закона работали комиссии, по решению которых подростков с девиантным поведением направляли в специальные училища. То есть таких подростков можно было вовремя увести из крайне неблагополучной семьи, оторвать от улицы, от преступного окружения и направить в спецучреждение. Теперь же девочку-подростка нельзя направить сюда без решения суда. По сути дела, ждут, пока она докатится до преступления. Вот так и напишите, что этот закон кто-то сознательно лоббировал Лаборашивание в стране малолетних преступников настаивал бунтарь. Здесь мы согласились с Владимиром Сергеевичем в том, что ко многим законам 90-х годов не только у специалистов, но и у всего населения сразу же возникали вопросы. Часто казалось, что законодатели были умны лишь задним числом, того не учли, этого недооценили. И в принятые законы Чутли не сразу начинали вноситься многочисленные поправки. Да, порой казалось, что и сознательно принимаются законы, направленные на погибель России. Но, скорее всего, всё объяснялось проще. Сапоги точали пирожники, а пироги пекли сапожники. Плюс лоббирование личных и корпоративных интересов, далеко не всегда совпадающих с интересами страны и широких слоёв населения. Но если даже это так, разве это не на погибель России? Но чтобы закон был направлен на сознательное выращивание малолетних преступников, это, конечно, перебор. Однако в основном он рассказывал о проблемах училища, которых, по его словам, меньше не становится, и о детях. Дети, дочки, так называл директор малолетних хулиганок и преступниц. Оказалось, что их в училище чуть менее 100, в возрасте от 11 до 18 лет. Воспитанницы получают среднее образование и получают специальность, в основном швеи. Раньше работала фабрика, было своё подсобное хозяйство. Девочки не только получали образование и специальности, но и чувствовали себя причастными к большой жизни. Нам разрешили пообщаться с воспитанницами. Мы разговаривали около часа, и вот лишь некоторые из вопросов, на которые они отвечали. Владимир Сергеевич считает вас своими дочками, а вам он кто? Мы зовём его Владимиром Сергеевичем, а меж собой Штирлицем. А почему Штирлицем? Точно не знаем, его до нас так звали. Уважаете? Справедливый. Он у нас во авторитете. Иногда специально что-нибудь нарушишь, чтобы к директору отправили. У него в кабинете специальное кресло для нарушителя. Разговаривает с нами на равных. По дому скучаете? Очень. Скажи сейчас, что на волю, через полчаса нас не будет. Хотя плачем, когда расстаёмся, но по всякому бывает. Бывает, кто-то убежит, а через неделю сам сюда возвращается. Бывает, на воле отпускают, а она плачет, хочу остаться. Но это редко. С монашками общаетесь? Не особо. По воскресеньям туда ходим. Настоятельница нам нравится, красивая, как актриса. Когда просят нас помочь чем-то, мы даже на субботники к ним ходим. А согласились бы не в училище, а в монастыре всё это время провести? Нет, у них не про нас. Там другой характер нужен. Мы бы не выдержали хотя одна наша после училища хочет остаться в монастыре кстати у них там не только взрослые есть и девочки совсем малявки мы долго разговаривали с девушками потом передали гостинцы от нас и от некоторых районных организаций другой раз мы побывали в колонии зимой на крещение приехали в монастырь и заодно завезли подарки для колонисток к сожалению Владимира Сергеевича уже не застали. С воспитанницами пообщаться тоже не удалось, только с воспитателями. Они у нас сейчас все на мероприятия пояснили нам. Подарки детям сегодня же передадим, они вас помнят. Воспитатели имеют другое мнение относительно закона номер 120, чем было у Владимира Сергеевича. Существует много видов специальных учебно-воспитательных учреждений, как открытого, так и закрытого типа. Специальные учреждения открытого типа как раз и создаются для детей с устойчивым противоправным поведением. Ну а если подросток совершил преступление, его направляют в учреждение закрытого типа. Понятно, что исключительно по решению суда. Здесь требуется специальный педагогический подход. Среди наших воспитанниц, страшно сказать, и убийцы могут оказаться. Поэтому есть режимная служба. Но у нас не колония для несовершеннолетних. А в чём отличие? К нам направляют девочек, которые не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что к моменту совершения деяния, скажем так, не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность. направляют подростков, которые не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что вследствие отставания в психическом развитии не будем путать это с психическими расстройствами, не могли в полной мере осознавать опасность своих действий. Направляют подростков, которые совершили преступление средней тяжести, но были освобождены судом от наказания по статье 92 УК РФ. То есть это как бы и не преступники. хотя совершили преступление средней тяжести или даже тяжкое преступление. Скажем так, совершившая преступление, но не подлежащая уголовной ответственности по возрасту, например, или освобождённая от уголовного наказания и направленная не в колонию, а в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Просвято-Введенский монастырь. Свято-Введенских монастырей по России много. Псковской, Ивановской, Ярославской, Орловских областях, в Краснодарском крае и так далее. Знаменитая оптина пустынь в Калужской области это тоже Свято-Введенский монастырь. Есть Свято-Введенские монастыри и за рубежом, например, на Украине, в Молдове. Название свои они получали в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, одного из двунадесятых праздников православной церкви. Этот монастырь отличается от других тем, что расположен на острове. Поэтому он называется Свято-Введенским островным монастырём или Свято-Введенской островной пустынью. Пустынью раньше называли небольшой монастырь в уединённой местности, позже небольшой монастырь с одним храмом. В наше время пустынью может называться и большой монастырь. Небольшая обитель на острове была основана по закрытии Антониевой пустыни, располагавшейся на большой Владимирской дороге, рядом с селом Покровским. Случилось это в последние годы 17 века. Двух иноков закрытой пустыни, Сергея и Тимофея, привлёк небольшой островок на Вятском озере, окружённом болотами и лесами. Остров вместе с озером и прилегающими к нему землями принадлежал князьям галицким, которые и уступили его инокам для устройства уединённой обители. На острове были построены деревянная часовня и кельи. Какое-то время иноки жили в неизвестности для людей. Но вскоре о ските пошёл слух по округе, и начали приходить желающие стать насельниками новой пустыни. В 1708 году Сергей и Тимофей обратились к царю с просьбой построить на острове церковь. Был издан царский указ. За ним последовала грамота от митрополита Рязанского и Муромского Стефана Еворского. Ей монахи благославлялись на Вятском озере на острову на угодном церковному устроению месте построить церковь во имя Введения Пресвятой Богородицы. Деревянный храм был построен в центре острова, на очищенном от леса месте, и освящён 14 января 1710 года приехавшим из Москвы иеромонахом Иоакинием. А деревянную часовинку перенесли на большую Владимирскую дорогу, к селу Покровскому, где её использовали для сбора средств на нужды монастыря. Но сборы были невелики. К тому же часовню периодически грабили. Монастырю передали под рыбную ловлю озёра Вятское, позже Введенское, Белинское, Белое и Шицское, Чёрное. Но оброк, который приходилось платить за рыбные угодья, не покрывал дохода от рыбной ловли. Монастырь бедствовал и дошло до того, что в 1720-е годы потерял он свою самостоятельность. и был приписан к и-анна Богословской пустыни ныне село Богослово на трассе М7 вблизи моста через Клязьму. Деревянный храм на острове был разобран и продан в село Покровское. Продан был и церковный колокол. Колокол возвратили на остров в 1735 году, а церковь так и осталась в Покровском. Взамен неё на острове возвели новый каменный храм. Храм был пятиглав. При нём была построена шатровая колокольня с колоколом и часами с боем. Рядом поставили каменную же церковь во имя Николая Чудотворца, тёплую для служб в зимние времена. Ворота пустыни завершала деревянная надвратная церковь в честь пророка Илии. Вторая половина 18 века была периодом, когда монастырь неуклонно укреплялся. При самом известном настоятеле монастыря Клеопе в 1768 году пустынь посетил академик Палас с экспедицией и в своём дневнике отметил: "Недалеко от Покрова протекающая река Воля делает залив или озеро с островом, на котором находится Введенская пустыня". имеющее наиприятнейшее положение в свете. В XIX веке монастырь продолжал прирастать имуществом и богатеть. В его собственности появились земли на берегу озера, покосы и мельница на реке Милеже. На берегу озера существовала монастырская гостиница, в которой богомольцы могли бесплатно провести до 3 дней и бесплатно столоваться. В 1876-78 годах была перестроена и расширена зимняя церковь святителя Николая Чудотворца. В 1891-94 годах прежний введенский храм был заменён новым из красного кирпича. Иконостас был посеребрён и позолощён, а соборные стены расписаны образами греческого письма. При храме поставили колокольню, не сохранилась. По периметру острова возвели кирпичное здание келий, настоятельский корпус и кирпичную же ограду. монастырь соединили с берегом мостом. К началу 1910-х годов монастырь владел приличным запасным капиталом: пахотными землями, сенакосами, крупным лесным массивом, болотами и другими угодьями. При обители была школа, в которой учились мальчики и девочки. Кабители тянулись сотни и сотни паломников. В 1918 году Свято-Введенский монастырь закрыли, а его имущество национализировали. Келейные корпуса и сама территория острова использовалась сначала под дом престарелых и инвалидов. Но богослужения в бывших монастырских церквях происходило до 1924 года. Затем вся территория монастыря была отдана под детский дом. В 1932 году в бывшем монастыре обосновалась женская подростковая колония. С 1935 года переданная в ведение МВД и поменявшая в связи с этим название на трудовую воспитательную колонию. В 1940 году начали перестраивать храмы, пытаясь придать им вид гражданских зданий: Введенский храм под школу колонии, Никольскую церковь под клуб. В годы войны, 1941-1945 годы, на острове размещалась школа разведчиков-партизан, а после войны вновь колония. В 1965 году она передана в систему профтехобразования и стала именоваться спецучилищем закрытого типа. В 1991 году Владимирским областным полковом было принято решение о передаче ведения Владимирской епархии зданий храмов и монастырей, расположенных на территории области. Но передача эта происходила не сразу. так в веденском соборе до 1994 года на первом этаже располагались спортзал, мастерские и склады, а на втором этаже музей. В Никольской церкви располагался клуб колонии 6 октября 1993 года указом архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия на острове было образовано подворье Муромского Свято-Троицкого Новодевичьего монастыря и иоанническая община. До этого на остров уже прибыли первые насельницы, старшей из которых была инокиня Христина в миру Маратканова 6 июня 1995 года по постановлению Святейшего синода подворию был присвоен статус женской обители, а сестра Христина, ставшая к этому времени монахиней Февронией, была назначена настоятельницей возрождённого монастыря. Здесь вновь можно вспомнить о Карпенко. Как рассказывают, в мае 1994 года сестра Христина обратилась к нему с просьбой отслужить в храме, который всё ещё оставался клубом колонии Малебин на Николу Вешнего. На что директор ответил, что передаёт Никольскую церковь монастырю, ибо во сне к нему пришёл какой-то седой старичок и сказал, что храм нужно отдать. Престольный праздник монастыря Введение во храм Пресвятой Богородицы, который празднуется ежегодно 4 декабря. Во большим праздником проводится службы и на подворье Свято-Введенского монастыря в деревне Рощина, бывшее село Матрёнино Роще, в который мы уже бывали и в который побываем и в этот раз. Возвращаясь немного назад, я напомню, что дорога от деревни Заднее поле вывела нас к юго-западному берегу озера, откуда открывается прекрасный вид на Свято-Введенский монастырь. Прошло 3 часа после того, как мы подошли к Введенскому острову. За это время мы побывали в посёлке Введенском, вышли к берегу Белого озера, прошли к Чёрному озеру, где устроили короткий привал, купались. Пообедать мы планировали в монастыре. Вновь вернулись к Введенскому озеру, намереваясь посетить спецучилище и монастырь. Как уже говорилось, на этот раз Посетить учреждение закрытого типа нам не удалось, но ворота монастыря всегда открыты для странников. Вспоминается первое посещение монастыря, когда нас встретила настоятельница, а потом одна из монашек провела с нами экскурсию по всему монастырю и ответила на многие наши вопросы. Она рассказала, как строили в 2001 году звонницу разрушенной колокольне. Как ездили в Москву, где обучались колокольным звонам, показывала золотое шитьё, искусством которого владеют многие монахини, включая настоятельницу. Показывала цветочные клумбы, в том числе цветочную композицию павлина, распростравшего по земле свой роскошный хвост. Сама матушка тоже с любовью занимается цветами, с гордостью сообщила нам она. рассказывала о неустанной молитве, провела по тропе, идущей вдоль берега острова, по которой монашки ежедневно совершают крестный ход. Рассказала о взаимоотношении монастыря со спецучилищем. Советовала обязательно посетить подворье монастыря в селе Матрёнина Роща. Так монашки до сих пор называют село, ставшее сегодня деревней Рощина. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, гласит пословица. Часто приходится слышать и слова Конфуция: одна картина стоит тысячи слов. Интересно почитать отзывы о посещении монастыря на сайтах. Место очень красивое. Посещаю монастырь каждый год. Мне и моим близким очень нравится. Здесь отдыхаешь сердцем и душой. На территории монастыря ощущается покой и какая-то благодать. Монашки очень приветливы и общаются с посетителями очень благожелательно. В трапезной продаются очень вкусные пирожки и продукты с монастырского подворья. Здесь очень приятно прокатиться на лодке по озеру вокруг монастыря и насладиться красотой окружающей природы. Посетив это место один раз, Хочется возвращаться туда вновь и вновь, чтобы отдохнуть от суеты нашего бренного мира. Тихое и очень спокойное место. Открыт только маленький храм. На причале за монастырём уже всё приготовлено к крещенскому купанию. Зимой трапезная на сваях закрыта, но зато открыта на втором этаже. Очень уютно и вкусно, особенно выпечка. По льду можно походить, сидят рыбаки. Летом, наверное, тоже очень красиво. Вид портит только застройка по берегам, но от этого уже никуда не деться. О пустыне читала до её посещения. Получилось съездить в обитель в ноябре. Шёл непрестанный дождь, мокрый дощатый мост, по которому добрались до пустыни, порывистый ветер, волны на озере. Всё это только усилило впечатления. Место уединённое. то, что нужно сёстрам для служения Богу. Понравилось такое тихое, уютное место, что не хотелось уезжать. Сидеть бы и сидеть на скамеечке и смотреть на синее озеро, заросшее кувшинками. Вкусные пирожки в монастырской трапезной. Летом не менее интересно, чем зимой. Чисто, аккуратно, тихо, очень красивые окрестности. Хор приятное звучание. Свой ухоженный огород с кустами смородины и крыжовника. Очень тихое и красивое место. Всё ухожено. Дамы в белых одеждах, как в прошлое попали. Сильно не шастали, не хотелось портить местный уклад. Весьма, однако, действующая церковь снаружи вроде ничего особенного. Но если попасть внутрь, очень всем рекомендую. Необычный иконостас и совсем уж уникальное ощущение. Церковь была закрыта, но работающий на территории человек подсказал: если нужно именно в храм, дождитесь, пока пройдёт какая-нибудь монашка, обратитесь, они откроют. Место действительно очень красивое, хотя озеро сильно заросло, но кувшинки красивые. При входе на сторожке надпись, что-то вроде: "Праздные прогулки не благословляются". Впрочем, явного запрета на фотографирование нет, и стража тоже не было. Зашли в действующий храм. Там на клиросе пели девочки, видимо, из детского лагеря или приюта, новые корпуса на берегу. В притворе продавались пирожки, молоко, творог. Есть проспекты про монастырь и сувениры. Это самое чудесное место на земле. Я там провела полгода. Мне было 12 лет. Уже прошло 10 лет, а его вспоминаю до сих пор. Ездили к старшей дочери в лагерь ВКС Country. Кстати, очень советую, ребёнку понравилось. По дороге решили посетить обитель. Даже не ожидали такой красоты. Тихо, душевно, вода и монастырь слились в одно прекрасное ощущение, имя которому благодать. Монастырь восстанавливается. Место просто восхитительное. про деревню Заднее поле. Деревня Заднее поле расположена всего в 2 км от моста через Киржач и в километре от деревни Киржач. К южной околице деревни примыкает коттеджный посёлок Сосновые берега. Получилось, что в первый день путешественники сделали эту петлю, вернувшись на ночлег практически к месту старта. Такое решение Любому читателю Владимирских просёлков не могло не показаться странным. Владимир Сологубин так написал об этом в повести. Перед нами встал роковой вопрос: куда же идти теперь, глядя на закатное солнце? В начале пути, когда отходили от реки, мелькнуло в стороне деревенька. Значит, нужно было добраться хотя бы до неё. Чем более странное решение, зачем возвращаться назад, если всего через полкилометра посёлок Введенский, ещё через 2 км деревня Масляные Горочки, километром дальше деревня Анискино. Этот путь илисник мог бы им подсказать, это и по карте видно. Почему так получилось, что пришлось вернуться к началу маршрута? В то время в деревне Заднее поле жил друг Владимира Сологубина, писатель Владимир Фёдоров. И друзья договорились, что как только путешественники приедут на маршрут, сразу же к нему в гости. Но что такое сразу же зайти в гости? Это значит день потерян. На дворе хрущёвская оттепель, вся писательская братия в гуще событий. На столе бутылка, потом вторая, Поэтому супруги и решили, что совершат поход к Вденскому озеру, а ночевать вернутся к Фёдорову. Неудобно было упоминать о посещении Фёдорова во Владимирских просёлках. Получилось бы впечатление, что только пошли, а уж к другу ночевать нельзя так документально. Поэтому я о заднем поле ничего и не написал. Рассказывал позже писатель своим друзьям Ероза Лаврентьевна тоже вспоминала о писателе Фёдорове. Он тогда жил в заднем поле, а потом продал дом там и поселился под Москвой. А вот как он закончил в повести рассказ о первом дне путешествия. Теперь нас не прельщали уже красоты леса. Быстро наступающие сумерки подгоняли нас. А когда мы добрались до деревеньки, совсем стемнело. В одном из домов зажёгся свет. Набравшись храбрости, мы пошли на огонь. На этом окончился первый день нашего странствия. То есть и в этом случае писатель использовал ряд авторских допущений. Но в итоге оказалось, что такая петля очень удачна для тех, кто сегодня отправляется по маршруту Владимирские просёлки. Заднее поле исключительно удобное место для первого ночлега. На берегу реки много привлекательных мест для палаток. В деревне Киржач можно остановиться в гостинице или в мотеле, поужинать и позавтракать, там можно в любое время. В самой деревне заднее поле есть коттедж, дома отдыха ВКС-кантри с пансионатом. Если не разгар дачного сезона, можно найти постой среди жителей деревни. Как чаще всего поступали супруги Солоухины во время путешествия. Если выяснится, что туристы позабыли взять с собой что-то необходимое в походе, всё можно докупить в магазинах деревни Киржач. Автотуристы могут получить в автосервисе всю необходимую помощь. Так что полные впечатления первый день путешествия лучше всего закончить в окрестностях деревни Заднее поле. Про маршруты выходных дней. Кроме того, Это законченный маршрут похода выходного дня. Утром приехал из Москвы, Владимира и других городов, а вечером в обратный путь. А если это маршрут двух выходных дней, то на второй день можно повторить значительную часть пути второго дня писателя от заднего поля до Пернова. А теперь снова всего 7 км до посёлка Вольгинский, где можно побывать на территории международного биотехнологического центра Генериум, который уже сегодня называют Владимирским Сколковым. Очень интересно на второй день посетить и Покров с его краеведческим музеем и музеем шоколада. Музей шоколада это один из своеобразных музеев России, работающий по технологии умный дом. которое позволяет полностью погрузиться в волшебный мир феи шоколада. Здесь можно познакомиться с историей этого лакомства от индейцев майя до современной производственной линии, увидеть уникальный шоколадный фонтан, а также побаловать себя горячим шоколадным напитком. А можно проехать до Петушков и посетить другой краеведческий музей и знаменитый музей Петуха. специально сюда можно и не выбраться. А так день на природе и посещение монастыря, и ещё один день по местным достопримечательностям. От Покрова до Москвы и Владимира удобно уехать на автобусе, если пробок на дорогах нет. От Петушков и Покрова электричкой можно быстро добраться хоть до Москвы, хоть до Владимира. Те, кто собираются продолжить путь по Владимирским просёлкам, могут выбрать ночлег на любой вкус. Выбор достаточно широкий: гостиницы, мотели, гостевые дома, комплекс коттеджей и изба с баней, пансион, санаторий или в доме отдыха, палаточные лагеря. Мы выбрали последний вариант палатки на берегу Кержача. Про Владимира Фёдорова Владимир Иванович Фёдоров поэт, прозаик, драматург, публицист. Автор более 60 книг прозы и стихов, более 100 песен. Лауреат международной литературной премии имени Константина Симонова. Член Союза писателей СССР. Первые стихи "Думы про Испанию" были опубликованы в 1938 году. Учился в Кишинёвском электромеханическом техникуме. В январе 1943 года добровольцем ушёл на фронт. Фронтовые стихи Фёдорова были опубликованы ещё в годы войны в журнале Красноармеец и в различных военных газетах. В мае 1945 года будущего поэта перевели работать в редакцию дивизионной газеты В атаку. Он стал военным журналистом. В 1947 году в литературной газете Была напечатана фронтовая лирика Владимира Фёдорова. Цикл Первые стихи. В 1950 году в Киеве вышла первая книга лирики Семья родная, посвящённая армии. В 1962 году Владимир Фёдоров окончил высшие литературные курсы. Наиболее известная его дилогия Чистый колодезь, походящая в неё повести в новеллах Сумка полная сердец. В 1964 году был поставлен одноимённый кинофильм. Затем вышли фильмы Визит в Ковалёвку, Волочкина жизнь. Владимир Фёдоров, автор четырёх пьес в стихах, широко известной песни на его стихи. Стихи, поэмы, повести и сказки Владимира Фёдорова переведены на многие языки мира. Лауреат международной премии Константина Симонова, член Союза писателей СССР. О творчестве Владимира Фёдорова вышла книга Мигунова "Поющее сердце". 1964 год.